Глава двадцать четвертая Женщины условились встретиться в доме Джудит после завершения операции. Однако Бэкс сильно задерживалась. Впрочем, Сьюзи совсем не тревожилась по этому поводу. «У нас получилось!» — воскликнула она, сбрасывая свою дерматиновую сумку на карточный столик. «Получилось!» — довольно подтвердила Джудит. «А ведь нас едва не поймали!» «Главное, что не поймали», — заметила Джудит. Она села за стол и принялась аккуратно извлекать из сумки бумажные полоски. «Подумать только, он едва не заметил меня. И зачем я только вернулась к столу, Энди? Ведь у меня было время уйти». «Ничего страшного». «Идиотка!» «Вовсе нет. Все сложилось как нельзя лучше». «Но я могла все испортить», — сокрушалась Сьюзи. «Со мной всегда так. Сначала делаю...» Потом думаю». Ее восторг вдруг сменился меланхолией. «И что в этом плохого?» мягко спросила Джудит. «Это проблема. Я слишком часто действую импульсивно. Вы блестяще справились со своей задачей». «Вовсе нет. Когда нужно было уходить, я почему-то вернулась к компьютеру. Не подумала ни о вас, ни о БЭКС. Я никогда не думаю о других». Я с вами совершенно не согласна. Моя дочь Рэйчел права. Я эгоистка. Сьюзи, будто обессилев, опустилась на диван. Неправда. Сьюзи погрузилась в свои воспоминания. У нее не было сил продолжать беседу. «А что, говорит ваша вторая дочь?» спросила Джудит, надеясь немного взбодрить приятельницу. «Ничего. Мы с Эмми?» Не разговариваем больше года. Почему же? Мы поссорились. Вот как. Почему бы вам не позвонить ей? Не могу. Мы ведь не разговариваем. Логика Сьюзи была неопровержима. Джудит сочувственно смотрела на женщину. Отсутствие свежих фотографий в доме Сьюзи наводило на мысль о том, что у нее было не все в порядке в отношениях с близкими. Но Джудит знала, что воспитание детей — «Самая тяжелая работа в мире». Она могла только вообразить, какой это огромный труд в одиночку растить двух дочерей. Джудит не могла позволить Сьюзи изводить себя тоской. «Полагаю, сейчас нам просто необходимо выпить чаю с ложкой другой сахара, чтобы восстановить силы». «Пожалуй, было бы чудесно», — кивнула Сьюзи. «Спасибо». Джуди поспешила в кухню, оставив гостью наедине с собственными мыслями. Та окинула взглядом кипы газет и журналов. Они были повсюду — на полу, на крышке рояля, на ступеньках роскошной дубовой лестницы. Сьюзи посмотрела на сервант, а затем на дверь, которую Джудит отказалась открыть в прошлый раз. С кухни доносился звон посуды. Сьюзи подошла к двери и дернула ручку. «Как и прежде...» Дверь была заперта. Что же за ней скрывается? Сьюзи заглянула в замочную скважину, но в комнате по ту сторону было темно. Женщина не хотела, чтобы хозяйка дома застала ее за попытками выяснить, что же находится за запертой дверью, а потому поспешила вернуться на диван. Кто же такая эта Джудит Поттс? Вот и чай. Джудит вернулась в комнату с подносом на котором стояли две чашки, блюдца из костяного фарфора, молочник и чайник. «Можно задать вам вопрос?» «Разумеется». Джудит наполнила чашки чаем и положила в каждую по ложке сахара. «Вы сказали, что вы вдова». «Это так». Джудит добавила в чай молоко и протянула чашку Сьюзи. «О, именно то, что нужно». Женщина сделала глоток и улыбнулась. «Хорошо». «Я заметила, что здесь нет ни одной фотографии вашего мужа». Джудит не хотела говорить о прошлом. Она не любила этого делать, поскольку предпочитала жить настоящим. Однако Сьюзи рассказала ей о своей семье. Получается, Джудит следовало поступить так же. «Нет, ни одной». Женщина опустилась в любимое кресло с чашкой чая в руках. Признаться честно, брак был неудачным. Вот как. Есть такая поговорка. «Женился на скорую руку, да на долгую муку». Мы были слишком молоды, когда решили сыграть свадьбу. Что же произошло? Вы действительно хотите узнать? Если вы не против об этом поговорить. Всё в порядке. Хотя я редко вспоминаю прошлое. Я тогда только закончила Оксфорд. Искала своё место в жизни. Вы учились в Оксфорде? «Да, в шестидесятые». «Любовь. Она была повсюду». Джудит сделала глоток чая. Сьюзи подумала о том, какой насыщенной, вероятно, была жизнь беспокойной студентки, и улыбнулась своим мыслям. Ее улыбка не укрылась от взгляда Джудит. «Вот так. В те времена Англия была менее прогрессивной страной». По общему представлению, женщине следовало не работать, а заниматься хозяйством, пока ее муж строит карьеру. Меня не привлекала такая перспектива. Ни капельки. Я не представляла, как мне быть. И тогда мама рассказала мне о своей тете, которая жила в Марлоу. У нее были проблемы со здоровьем, и она нуждалась в помощнице. «Ваша тетушка Бетти?» Джудит улыбнулась воспоминаниям. Бетти всегда была сама по себе. Она предпочитала не обременять себя браком. Мы с ней сразу поладили. Она поддерживала меня во всем, кроме одного. Ей категорически не нравился Филиппас. Ваш муж? Мой муж. Он работал в греческой туристической компании. Увидев его, я забыла, как дышать. Он был красив и очень умён и влюблён в море. Он водил меня в парусный клуб в Борн-Энде. Я ничего не знала о лодках, но это было так захватывающе плыть по темзе под парусом, подставляя лицо ветру. филиппас вырос на Корфу, море было его жизнью, он знал всё о ветрах и приливах. А ещё он был романтиком. «Сколько лет вам было, когда вы познакомились?» «26. И замуж я вышла тоже в 26. На Корфу. Из-за этого мы с Бетти поссорились. Она называла Филиппаса негодяем, говорила, что ему нельзя верить. Помню, как мы ругались с ней в этой самой комнате». Джудит печально огляделась. «Но я была влюблена и считала Бетти эгоисткой. Я думала, что она пыталась заморочить мне голову, поскольку боялась потерять помощницу». «Какой же глупой я была!» «Бетти оказалась права?» «Вы даже не представляете, насколько!» «Я переехала на Корфу, как только мы поженились, и все пошло наперекосяк!» «Видите ли, Филиппас любил выпить!» «А еще он иногда мог вспылить!» «Я знала об этом, но не была готова к тому, каким он станет, вернувшись домой!» Джудит замолчала, и погрузилась в свои мысли. «Все было плохо?» «Плохо», — коротко ответила Джудит. И Сьюзи увидела боль в ее глазах. «Но я была убеждена, что должна выстрадать свое счастье. Поэтому я терпела». «А что было потом?» Бог все устроил по-своему. Ионическое море коварно. Порой шторм. застает врасплох даже самых опытных моряков. Однажды Филиппас покинул порт на своей яхте. Ничего особенного, только парус, каюта и маленькая кухонька. Мобильных телефонов и навигаторов еще не было. До сей поры мне неизвестно доподлинно, что произошло. Он просто не вернулся домой. Ни тем вечером, ни следующим утром. Я решила, что он бросил меня и сбежал с какой-нибудь красоткой. Видите ли, к тому времени я уже знала, что он встречался с другими женщинами. А потом в море нашли обломки его яхты. Судя по всему, она разбилась о скалы. А что стало с вашим мужем? В тот день, когда он вышел в море, был сильный шторм. Все решили, что он упал за борт. Его тело Выбросила на берег через неделю. В комнате наступила тишина. «Вот чёрт!» — пробормотала Сьюзи. «Да, спасибо за сочувствие. Хотя это было так давно, я чувствовала себя виноватой, правда. Поджав хвост, я вернулась в Великобританию. Мне удалось пережить случившееся только благодаря тому, что Бетти приняла меня обратно без единого вопроса. О той ссоре мы никогда не вспоминали. Я начала составлять головоломки и кроссворды. Это занятие помогало мне сохранить душевное равновесие. Джудит потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. Вот такая грустная история Джудит и Филиппоса. Мало общего с любовной драмой «Пирама и Физбы». Ещё чаю? Нет, благодарю. «А можно еще вопрос?» «Разумеется». «Вы сказали, что не были счастливы в браке». «Не была». «А почему вы до сих пор носите обручальное кольцо?» Вопрос застал Джудит врасплох. Она улыбнулась, но Сьюзи видела, насколько вымученной была ее улыбка. «Чтобы не забывать». «О чем?» «Об ошибках», — бесстрастно ответила Джудит. Всюзи почему-то представила себе скованную льдом поверхность озера. Лёд кажется прочным, но в любой момент он может треснуть. Джудит поняла, что рассказала слишком много, а потому обрадовалась, когда услышала звонок в дверь. Наконец-то. Она отставила чашку и поднялась. Должно быть, это Бэкс. Пойдёмте, узнаем, что произошло. К удивлению женщин На пороге стояла не Бэкс. Это была детектив Таника Малик. И выглядела она так, словно перед ней было привидение. «Таника? Что с вами?» забеспокоилась Джудит. «Джудит, мне очень жаль. Произошло еще одно убийство».